Глава десятая Свет воконца Заяц сидел верхом на драконе, затаив дыхание. Одной лапой он крепко прижимал к себе ежичка, а в другой держал шапку медвежика. Позади него Бобер трясся от страха и цокал обломанным зубом. Ежичек! весело повизгивал. Они полетели в прозрачное небо, туда, где над островом раскинулась сияющая радуга. Дракон задел крылом ее разноцветные полосы и друзей осыпало сверкающими блестками. Заяц внимательно смотрел вниз, но остров был абсолютно пуст. У берега виднелся их плод, а на глади озера не было ни одной лодочки, ни одного плывущего зверя. Заяц не знал, что и думать. Кто эти коричневые звери, о которых говорил дракон? Куда они увели медвежика? А вдруг он пропал навсегда, и заяц больше никогда не увидит своего друга. Никогда! От этой мысли заяцу стало совсем плохо. И он чуть не упал. Бобер подхватил его под лапы. Ой, кажется, заяц заболел! испугался Бобер. Что делать? Ему, наверное, надо в постель. Эй, дракон! Поворачивай! Надо зайца спасать! Мы его вылечим, а потом сами медвежика найдем. Завтра или через неделю. — А где заяц живет? — дракон выгнал шею и взглянул на заяца. — В пушистом лицу! — ответил бобер. Дракон взмахнул крыльями, поменял направление и полетел быстрее. — Нет, нет, я здоров! Я буду медвежика искать! — запротестовал заяц и чуть не потерял сознание. Видя это, Ёжичек попытался его укусить, но заяц не обращал внимания. Он лежал на спине дракона, закрыв глаза, и не шевелился. Тем временем солнце опустилось за лес, и сумерки окутали землю. Всё вокруг стало таинственного сиреневого цвета. В воздухе стояла осенняя прохлада. Дракон уже летел над знакомыми местами. Наконец вдали показалась опушка пушистого леса с берлогой медвежика. Но заяц даже не открыл глаза. Дракон опустился неподалеку от берлоги. Заяц скользнул в сырую траву и лег там, уткнувшись носом в землю. У него не было сил пошевелить даже кончиком уха. Да и зачем шевелиться, когда тебе так грустно? И тут его сильно кольнули в лапу. Заяц открыл один глаз. Раздался сдавленный голос ежечка. Заяц безразлично поднял глаза, и тут его уши приподнялись, а сердце радостно заколотилось. В окошке берлоги горел свет. «Не может быть!» — прошептал заяц. Сам себя не помня, он поднялся и, спотыкаясь, кинулся к берлоге. Ежичек за ним! «Только бы это был он!» — бормотал заяц.